«На острове!» «Теперь мы можем развести костер. Они все равно знают, что мы здесь». «Конечно», — согласился с Яном Рольц. Вскоре в новом лагере плал веселый костер. «Пленника следовало бы связать», — продолжил Рольц и бросил хмурый взгляд на светлоголового мальчишку, который подошел к костру погреться и обсушиться. «А то еще сбежит и плот уведет». Пленник всхлипнул. «Ничего», — ответил Ян, которому стало жаль маленького мальчишку. плот мы вытащили так далеко, что у него не хватит сил в одиночку столкнуть его в воду. К тому же анс все равно кружит в дозоре по острову. Никуда пленный не убежит». «Тогда приступим к допросу», — сказал Рольц и, обратившись к пленнику, добавил. «Если хочешь еще увидеть завтрашний день, говори правду». — Сколько вас всего было? — спросил Ян. — Десять, — ответил мальчишка, всхлипывая. — Кто главный? — Арна. Кто же еще? — Какое у вас оружие? — Палки и камни. — Лодка есть? — Нет. Неужели вы продержите меня тут целую ночь? Лицо пленника было все в слезах. — Не ной! — прикрикнул Рольц. Чего же ты лезешь воевать, если даже не умеешь быть в плену?» Но Ян подал черной смерти знак, чтобы он не слишком запугивал маленького пленника. «Послушай, ты, Эдди, или как там тебя?» — дружелюбно обратился Ян. «Откуда ты знаешь?» «Мы слыхали, как арна Рэббене говорил с тобой. А теперь скажи, как ты думаешь, твои друзья доберутся сюда, к нам?» «Как они доберутся?» — На озере есть только одна лодка — Старого Юхана. «Ага — Ага! — воскликнул Рольц. — Это Кряква? — Ну да, только она крепко на замке. — А кто он такой, Старый Юхан? — поинтересовался Ян. — Это один странный человек, хороший человек. Эдди стал разговорчивее. — Он живет в километрах в пяти или шести отсюда. Я однажды ходил туда. Он угощал медом и там в саду много яблонь. В общем-то, у него надел маленький, даже лошади нет. А летом он то и дело бывает на озере и ловит рыбу. Почти незаметно допрос превратился в весьма дружескую беседу. Эдди уже считал, что эти городские парни вовсе не такие страшные. Сначала, да, сначала, он, правда, сильно испугался, особенно когда этот чернобровый там на плоту вынул нож, Но теперь больше не было страшно, просто так беседовали, и никто никому не сделал больно. Действительно, обе противные стороны словно бы забыли, что на самом деле они должны быть непримиримыми врагами. Но действительность вскоре напомнила о себе. «Эй, -э Ди!» <связывая> – послышался протяжный крик сквозь тишину летней ночи. «Эй, -э Ди!» Эдди вопросительно посмотрел на Яна и Рольца. — Ты крикни в ответ, они все равно знают, что ты здесь, — сказал Ян и принялся ворошить костер. — Да! — отдавался эхом в окружающем озере-лесу ответ Эдди. — Что ты делаешь? — Ничего! — Сидишь в плену? — Да! Больше с берега не кричали. Да и чего еще было кричать? В плену и все. О чем тут еще кричать? «А тебя дома не ждут?» Вдруг спросил у Эдди Рольц. «Не, не ждут. Остальные спят в доме, только я ночую на сеновале. Да я тут и не с родителями живу. Я тут в пастухах». Рольц заметил, как Эдди сглотнул и больше ни о чем не стал спрашивать. Сказал только. «Чего уж там?» Мы тут днем построили себе новый шалаш. Папортники под боком, накрываемся теплыми одеялами. Эту ночь поспишь с нами. Поживать у нас тоже найдется». «Да, только я должен встать рано утром. Надо гнать стадо в лес». Ян достал мешочек с сахаром и кружку и принялся взбивать гоголь-моголь. Немного погодя, Эдди спросил. «Ребята, а как все-таки вышло с этими курами на самом деле?» «Разве вы их не украли?» Рольц поднялся. «Ян! Объясни ему, а я пока пойду сменю Анца в дозоре». Но не успел еще Рольц отойти подальше, как ему навстречу уже бежал Анц, тяжело дыша. «Парни, быстрее! Противник приближается!» «Что? Где?» «Иди посмотри! Огонь на озере! Движется прямо сюда!» Вскоре все четверо Эдди тоже пошел вместе с другими, следили за приближающимся сквозь туман огнем. «Точно такой же огонь я видел и в первую ночь!» — с жаром принялся объяснять Анс. «Значит, и в тот раз это не было миражом!» Но Ян не забывал, что он начальник и отвечает за безопасность на острове. «Рольц, ты все-таки иди на другой конец острова, в дозор. Может быть, этот огонь только для того, чтобы отвлечь наше внимание?» а враг тихонько пробирается на остров в другом месте. Но прежде чем Рольц успел уйти, Эдди вдруг воскликнул. «Да это же старый Юхан! У него на носу лодки, на решетке, горит огонь, чтобы приманивать рыбу!» Все облегченно вздохнули. Старый Юхан вытащил лодку на берег. «Смотри-ка! Целое мальчишеское войско собралось! Так поздно! Все еще озаруете?» «Да мы играли тут немножко», — сказал Эдди, который был знаком со стариком. «Думали даже тут заночевать. У ребят с собой теплое одеяло и все, что надо». Ян бросил на Эдди благодарный взгляд. «Стало быть, играли!» «Похоже, этот маленький мальчишка молодец, не стал жаловаться. По крайней мере, не требуется ничего объяснять старику». «Ну, тогда другое дело». А я-то уж подумал, бог знает что, этот Арно ребане ходил ко мне просить лодку, сказал, что тут собрались сплошные воры и бандиты. Нет, видимо, совсем без объяснений не обойдется. Вот я и решил, мол, свой глаз, в ватерпас, отправился сюда, и видишь, по дороге в мешок с рыбой тоже кое-что попало. Вскоре на огне шипела сковородка, и старый Юхан показал мальчишкам, что владеет поварским искусством не хуже, чем искусством ловли рыбы. Кипятили чай и вели разговоры. Забавно. У мальчишек было ощущение, словно, несмотря на большую разницу в возрасте, Юхан – их старый друг и приятель. И случилось так, что рольс как бы само собой, без вопросов и расспросов, рассказал старому Юхану свою историю. Рассказал о тяжелой работе в Раба Рана, о ссоре с хозяином, о приходе друзей и о том, как они поселились в лесу, как появились цыгане и как к ним попала цыпа. В конце концов, Рольц рассказал и о своей тревоге из-за будущего. Ведь заведующий приютом такой человек он шутить не любит. И тогда вдруг Юхан сказал, «На соседнем со мной хуторе мальчишку-пастушка отвезли в город, в больницу». Я попрошу, чтобы они взяли тебя на его место. Завтра сходим, узнаем. И прежде чем Ройц успел произнести слова благодарности, старик сказал решительно. Собирайте свое имущество, ночевать будем в моей хижине. А то как бы ревматизм не забрался к вам в кости тут на сырой земле.